Сукно понравилось. Оцене условились, хотя она с префиксом, как утверждал купец. Тут произведено было ловкое дранье обеими руками. Заворочено оно было в бумагу по-русски с быстротой неимоверной. Сверток завертелся под легкой бечевкой, а охвативший его животрепещущим узлом ножницы перерезали бечевку, и все было уже в коляске. — Покажите и черного сукна! — раздался голос. — Вот, черт побери, Хлавуев! — сказал про себя Чичиков и поворотился, чтобы не видать его, находя неблагоразумным с своей стороны заводить с ним какое-либо объяснение насчет наследства, но он уже его увидел. — То это право, Павел Иванович, не сумасом ли уходите от меня? Я вас нигде не могу найти. А ведь дела такого рода, что нам нужно серьезно переговорить. — Почтеннейший, почтеннейший, — сказал Чичиков, пожимая ему руки. — Поверьте, что я все хочу с вами побеседовать. Да времени совсем нет. А сам думал, черт бы тебя побрал. И вдруг увидел входящего Муразова. «Ах, Боже, Афанасий Васильевич, как здоровье ваше!» «Как вы?» — сказал Муразов, снимая шляпу. Купец и Хлобуев сняли шляпу. «Да вот поясница, да и сон, как-то все не то, уж от того лишь то мало движения». Но Муразов вместо того, чтобы углубляться в причину припадков Чичикова, обратился к Хлобуеву. — А я, Семен Семеныч, увидавший, что вы взошли в лавку за вами. Мне нужно кое о чем переговорить. Так не хотите ли заехать ко мне? — Как же, как же, — сказал поспешно Хлобуев и вышел с ним. — О чем бы? — у них разговоры, — подумал Чичков. — Афанасий Васильевич почтенный! — «И умный человек, — сказал купец, — и дело свое знает, но просветительности нет. Ведь купец есть не гоциант, а не то что купец. Тут с этим соединено и бюджет, и реакция, а иначе выйдет пауф-пуризму». Чичков махнул рукой. «Павел Иванович. — Я вас ищу везде, — раздался позади голос Леницына. Купец почтительно снял шляпу. — Ах, Федор Федорович, ради бога, едемте ко мне, мне нужно переговорить, — сказал он. Чичиков взглянул. На нем не было лица. Расплатившись с купцом, он вышел из лавки.